Двигались слишком медленно, позволяя Зуру набраться сил, да и Лийни не был способен на марше сравняться с самым слабым из них, поэтому на полпути к городу вынуждены были встать на ночлег. Весь день шли молча, либо тихо беседуя между собой и избегая не то что обращаться к Алексею, но даже встречаться с ним взглядом. А он шагал, мучимый жутким чувством стыда и ощущением обиды. Ведь он же хотел как лучше. Но затем мало-помалу пришло понимание того, что это как лучше отголосок представления его старого, забытого мира, мира ссылки, мира тюрьмы, в котором, как и в любой тюрьме, не так-то много верного и честного». К вечеру его чувства немного улеглись. Как, вероятно, и у остальных, потому что едва разложили костер, к Алексею подсела Эльви. Некоторое время они молчали, потом она тихонько произнесла «Я должна предостеречь тебя, господин». «От чего?» – машинально спросил он. «От ошибки». — Да я и... — начал было Алексей, но Эльви не дала ему закончить. — Нет, господин, я не об утреннем разговоре. Я вижу, что ты многое понял и раскаиваешься в своем слепом порыве, а что не понял сейчас, поймешь позднее. — Я а. О... я о мече. — О мече? — удивился Алексей. — Уж с мечом-то, по крайней мере, все было ясно. — Да, господин, — кивнула колдунья, — мне показалось, что когда он появляется в твоей руке, ты чувствуешь себя почти всемогущим. Или как минимум более сильным, чем раньше. А это не так. — Не так? — переспросил Алексей. — Нет, господин, — обеспокоенно мотнула головой Эльви и поспешно пояснила. — Напротив, «пока ты заметно слабее, чем был до того, как нашел свой меч». «Как это?» «Ты сам меня учил, господин. Ни одна вещь не может сделать тебя сильнее, даже самая могущественная и магическая, ибо ты силен только тем, что можешь сам, а пока в схватке именно меч ведет тебя, а не ты его». «И пока будет так, ты будешь слаб. Сильным ты сможешь стать, если сам будешь вести силу». Но Алексей осекся. Ему от чего то вспомнилось, как он пришел после учебки в свое первое отделение. Из восьми человек личного состава трое были дембелями. Из них двое – Ахмед и Тимур – кавказцы. Ахмед – чеченец, а Тимур – лакец. И прежде чем Алексей по-настоящему стал командиром отделения, много всего случилось. В том числе и ночной махач в туалете. Зато, когда уже стопроцентно его дембеля уходили на дембель, Тимур протянул ему руку и совершенно серьезно произнес, «Ну, пока, командир, удачи тебе». Они вообще ушли на дембель первыми в отряде. Даже раньше блатных и всяких там поваров, художников и водителей. Потому что не было в отряде лучших нарядов, чем те, что выходили из отделения Алексея. Причем во многом благодаря этим троим. Ибо он действительно овладел их силой и смог повести за собой. А вот его однокашника по сержантской школе Колю Давиденко, обладавшего более внушительной фигурой и ростом, Дембеля подмяли, и потому ровно через три месяца погоны Коли вновь стали девственно чисты. Начальник заставы был мужиком серьезным и не терпел, когда человек занимал не свое место. Кстати, с Ахметом они потом пересеклись в Москве. Уже когда у Алексея был мелкий бизнес, к тому моменту, впрочем, уже поднявшийся настолько, что им заинтересовались достаточно крутые люди. И Ахмед приехал во главе бригады, которая должна была объяснить незговорчивому лоху-коммерсанту, что с крутыми нельзя разговаривать так, как он себе позволяет. Алексей тогда сидел в закутке, разбираясь с какими-то накладными, как вдруг дверь в подвал, который они снимали под склад, с грохотом распахнулась и ввалились несколько дюжих кавказцев. У него ёкнуло под ложечкой, но кроме него в подвале находились только две женщины и Макарыч, 55-летний водитель-экспедитор. Поэтому Алексей торопливо с гроба стал валявшейся у стены именно на такой случай обрезок водопроводной трубы и выскочил из-за кутка. Он уже занёс трубу для удара, а чего ждать, и так всё ясно как вдруг его остановил изумленный голос от чего-то, показавшийся знакомым. «Командир, ты...» Между тем Эльви продолжила. «Могущественную вещь можно лишь использовать для того, чтобы научиться чему-то такому, чему без нее научиться невозможно, и таким образом стать сильнее». А иначе вещь может овладеть тобой и просто подчинить тебя, привязать к своей силе настолько, что без нее ты окажешься намного слабее, чем был до того, как ее обрел. И чем вещь сильнее, тем больше это опасность». «И что же мне теперь делать?» – растерянно спросил Алексей. «Овладеть силой меча?» – просто ответила Эльви. «Но как?» «Об этом спроси у него, это же твой меч, и потому не меньше слуга тебе, чем любой из нас».